Наконец удостоверится, что во главе страны были хоть и одрехлевшие и постежшие клыки, но опасные своей приверженностью методам подавления и устрашения, знающие по-прежнему только тащить и не пущать, доктринеры, ничему не научившиеся, глухие к поступе времени, питающие сектантское предубеждение против вольной науки, знаний. истинной культуры. Партийно-аппаратная узость не позволяла им критически осмыслить опыт истекших с Октябрьской революции десятилетий и, признав несостоятельность проделанных экспериментов, пойти на решительные реформы. Между тем, выглядит, что от того, произойдут ли они или нет, зависит не более и не менее как будущность нации, судьба страны, называвшейся некогда Россией. Тут я имею в виду нечто более существенное, чем нетерпимость власти к критике, неумелое хозяйничание, груз двойной бюрократии административной и партийной, буквально парализовавшей всякую здоровую честную инициативу. Все это хоть и вредило стране, задерживало ее развитие, обрекало население на трудности и скудный обиход, однако могло быть в короткие сроки и сжито. Достаточно вспомнить, как замирающая от голода, холода и паралича промышленности России 20-х годов воспрянула, едва власть отменила военный коммунизм, вернулась к практике частной торговли, раскрепостила мужиков и разрешила ограниченное частное предпринимательство, чтобы уверовать в силу и возможность огромной страны. Подорванное хозяйство еще может быть восстановлено разумными мерами. Неизмеримо страшнее выглядит разрушенное моральное здоровье нации, обесцененные нравственные критерии. Длившаяся десятилетиями пропаганда, направленная на искоренение принципов и норм, основанных на совести, христианских устоях, не могла не разрушить в народе самое понятие добра и зла. Проповедь примата материальных ценностей привела к отрицанию духовных и пренебрежению ими. Отсюда неизбежное дичание, бездуховность, утверждение вседозволенности, превращение людей в эгоистических, утративших совестливость, неразборчивых в средствах искателей легкой жизни, нестесненных этическими и моральными нормами. Прорастало Карамазовское «всё дозволено», практически вылившееся в готовность не стеснять себя ни в чем, сообразовывая поступки и поведение лишь с одним соображением — не попадаться. Побуждаемые и в какой-то мере оправдываемые низкой оплатой труда рабочие воруют и тащат из цехов что попало. Привратник за мзду отведет глаза. Торговцы обвешивают и обманывают напропалую. Хозяйственники и бухгалтеры монтируют головоломные мошеннические комбинации. Начальники берут взятки, безнаказанно грабят казну. Ржа коррупции, разъедает вузы и больницы, все ступени служебной зависимости, любые общественные организации. Пьянство скрашивает невзгоды жизни, глушит критику, ослабляет людей. Ими становится легче управлять, и поэтому власть спаивает народ. Он пьет безобразно, без просыпа. С пьянством на Руси боролись еще в средние века. церковь, лучшие люди, общественное мнение. Патриарх Никон заставил царя Алексея Михайловича закрыть в Москве кабаки. Земство боролось с откупами и монополькой. Существовали общества трезвости. С 1914 года был введен по всей империи сухой закон. И все-таки на самодержавии так и удержался ярлык «Царь спаивает народ». В наше время спаивание проходило гладко. Право, красные каблуки дворян в королевской Франции не более вызывающе подчеркивали избранность сословия, чем открыто выставляемые роскошь и довольство сверхобеспеченной жизнь советской элиты. Спекуляции на ярлыке «Слуги народа» никого не вводят в заблуждение, тем более не утешают. Слишком резка грань между обслуживаемой, ублажаемой и охраняемой за счет государства элитой и его «хозяевами», в кавычках, простыми смертными.